то многоречивый старец Нестор, многоопытный и многоумный Одиссей, первый советчик в трудном деле, то благородный троянский воин Гектор, который, несмотря на дурные предзнаменования, идет сражаться за отчизну, зная, что оставит вдовой жену и сиротою сына. Гектор в ответ на предостережение убежденно говорит — Знаменье лучшее всех лишь одно — за отчизну сражаться. В Одиссее в самых опасных ситуациях особенно раскрывается эта многоопытность героя. Полного любознательности, жажды проникнуть в тайны мира. Не просто любителя приключений, но человека — терпеливо стремящегося к одной цели — достигнуть родины и семьи, несмотря на все соблазны. Забвение горести в стране лотофагов, обещание бессмертия нимфа и калипсов, любовь к нему волшебницы Кирки, несмотря на все препятствия, ужасы Сцилы и Харибды, людоедство Полифема, морские бури и кораблекрушения, гнев Посейдона, Драматизм героической личности Одиссея сказывается в эпитете «многострадальный», которым Гомер наделяет его. Да, он действительно таков. Он тоскует по жене и сыну, мечтает о родине, бедной, скудной Итаке, которую он не изменил ни на острове Унимф и Калипса, ни в загадочном царстве Фиаков, ни среди чудес острова Кирки. «Царстве смерти, куда он попал, чтобы вопросить о своем будущем прорицателя Тересии?» Одиссей напрасно простирает руки к теням умерших друзей и матери, проливает слезы, беседуя с тенями погибших под трое героев. Он не может удержаться от горя и закрывает лицо на перу у Фиаков, слушая пение Демодока о подвигах в Троянской войне. Одиссей, пустившийся в путь на кораблях с многочисленными спутниками, в конце концов остается в полном одиночестве. Дым родного очага, дым Отечества, влечет Одиссея через тысячи смертей в дом, разоренный врагами, где терпеливо ждет его запрялка и пенелопа, и где без него вырос и превратился в умного и рассудительного юношу Телемах. Но тот же Одиссей, практичный хитер, он с удовольствием получает богатые дары от фиаков и по совету Афины прячет эти сокровища в пещеру, предварительно все их пересчитал, Попав на родину Итаку, Он припадает с умилением к родной земле, но голова его полна хитроумных замыслов. Если он умудрился спастись от Полифема, то как же здесь не справится ему с кознями женихов? Ведь он долгих семь лет предавался слезам в плену Укалипса, которая мечтала сделать его бессмертным и вечно юным. Богиня не сломила духа Одиссея и он заслужил возвращение на родину. Правда, героям гомеровских поэм помогают олимпийские боги, ибо Олимп и Земля живут в единении. В поэмах гомера в мифологическом виде мир предстает как единая родовая община во главе с Зевсом. Ведь поколения героев ведут свой род от Зевса, Недаром он именуется у Гомера отцом людей и богов, или его родичей. Поэтому боги озабочены судьбой героев, а смертные люди со вздохами и мольбами обращаются к своим бессмертным покровителям. Так богиня мудрости и войны Афина побуждает к решительным действиям воина Диомеда. Она стоит рядом с ним на колеснице и бросает его против ненавистных ей богов, Ариса и Афродиты. Гера и Афина спасают Ахилла от разгневанных волн с командры, посылая на помощь огонь Гефеста. Сам бог-кузнец по просьбе Фетиды выковывает Ахиллу великолепные доспехи. Чтобы помочь ахейцам, Гера, супруга Зевса, хитровно усыпляет своего мужа на горе Иди. Аполлон помогает Гектору сразить Патрокла. По решению олимпийцев, бог Гермес сопровождает Приама в станах Илла. В Одиссее мудрая богиня Афина и мудрый герой Одиссей неразлучны. Богиня незаметно следит за ними и всегда вовремя попадается ему на пути. И на острове Фиаков